Глава пятая. Это был господин немолодых уже лет, чёпорный, осанистый, состорожную и брезгливую физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами, куда ж это я попал. Недоверчиво и даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, Ожирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. С тем же удивлением перевёл и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, всклоченного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своём диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем с той же медлительностью стал рассматривать растрёпанную, небритую и ничтожную фигуру Разумихина. который в свою очередь дерзкого просительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряжённое молчание длилось с минуту, и наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декораций. Сообразив, должно быть, по некоторым весьма впрочем резким данным, что приувеличенно строгую осанку здесь, в этой морской каюте, ровно ничего не возьмёшь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнёс: обращаясь к Засимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса. Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент? Засимов медленно шевельнулся, и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же. А вот он лежит на диване. А вам что нужно? Это фамильярное "а вам что нужно"? так и подсекло чёпранова господина. Он даже чуть было не поворотился к Разумихину, но успел таки сдержать себя вовремя и поскорей повернулся опять к Засимову. Вот, раскольников промямлил Засимов, ивнув на больного, затем зевнул, причём как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман,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 Неужели вы до сих пор не изволили ещё получить никаких известий, спросил Пётр Петрович, несколько коробись. В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, затянул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Засимов и Разумихин ещё с большим любопытством принялись его оглядывать, и он, видимо, наконец сконфузился. Я предполагал и рассчитывал, замямлил он. Что письмо пущене уже слишком 10 дней, даже чуть ли не 2 недели. Послушайте, что же вам всё стоять у дверей-то, перебил вдруг Разумехин. Или имеете что объяснить, так садитесь. А обоим вам с Настасьей там тесно, Настасишка, посторонись, дай пройти. Проходите, вот вам стул сюда, пролезайте же. Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряжённом положении, чтобы гость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 Ваша мамаша ещё в бытность мою при них начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтоб уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всём. Но теперь, к удивлению моему, знаю, знаю, проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. Это вы, жених. Но знаю и довольно. Пётр Петрович решительно обиделся, но смолчал.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 Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание, свои приятные перемены к лучшему, могло бы быть прощено для такого случая. Ибо Пётр Петрович состоял на линии жениха. Всё платье его было только что от портного, и всё было хорошо, кроме разве того, только что всё было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегальская навёхонькая круглая шляпа об этой цели свидетельствовала. Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих, жувеневских перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках, де параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое бельё, батистовый самый лёгкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше, всё это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет. Тёмные ботинберды приятно сияли его с обеих сторон в виде двух котлет и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блестящего подбородка. Даже волосы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 Имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в Сенате, не упоминаю уже о тех заботах, которые и вы угадаете, ваших, то есть мамашу и сестрицу. Жду сейчас у на час. Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать. Лицо его выразило некоторое волнение. Пётр Петрович престановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал. Сейчас у на час. Приыскал им на первый случай квартиру. Где? слабо выговорил Раскольников. Весьма недалеко отсюда дом Бакалеева, это на Вознесенском, перебил Разумихин. Там два этажа под номерами. Купец Юшин содержит. Бывал? Да, номер 1. Сквернасть ужаснейшая, грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались. Да и чёрт знает, кто не живёт. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дёшево, впрочем. Я, конечно, не мог собрать столько сведений, Так как и сам человек новый, щекотливо возразил Пётр Петрович. Но, впрочем, две весьма и весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок, я приыскал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру, обратился он к Роскольникову. Эти пере её отделывают, а пока мне сты сам теснюсь в номерах два шага отсюда у госпожи Лепевекзель, в квартире одного моего молодого друга Андрея Семёновича Лебезятникова.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 Я же рад встречать молодёжь, по ней узнаёшь, что нового. Пётр Петрович с Надеждой оглядел всех присутствующих. Это в каком отношении? спросил Разумехин. В самом серьёзном, так сказать, в самой сущности дела, подхватил Пётр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. Я, видите ли, уже 10 лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи, всё это и до нас прикоснулось в провинции. Но чтобы видеть яснее и видеть всё, надо бы быть в Петербурге. Но ну, сама моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И признаюсь, порадовался. Чему именно? М-м, вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но кажется мне, нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики, более деловитости. Это правда. Процидил Засимов.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 Распространены некоторые новые полезные сочинения вместо прежних мечтательных и романических. Литература принимает более зрелый оттенок, искоренено и осмеяно много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж делос. Затвердил, рекомендуется, — произнес вдруг Раскольников. «Что — Что-с? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.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 Если мне, например, до сих пор говорили: "Возлюби, и я возлюблял", то что из того выходило? продолжал Пётр Петрович, может быть, с излишней поспешностью. Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голые, по русской пословице: "Пойдёшь за несколькими зайцами разом и ни одного не достигнешь". Наука же говорит: "Возлюби прежде всех одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано". Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделываешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроено их частных дел, и так сказать, целых кафтанов, тем более для него твёрдых оснований, и тем более устраивается в нём и общее дело. Стало быть, приобретая единственное исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем, и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более ирваново кафтана и уже не от частных единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но к несчастью слишком долго не приходившая, заслонённая восторженностью и мечтательностью. Оказалось бы немного надо остроумия, чтобы догадаться. Извините, я тоже не остроумен, резко перебил Разумихин. А потому перестанемся. Я ведь изговорил с целью, а то мне вся эта болтовня себе тишение.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 свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну-с и довольно. — Милостивый государь, — начал было господин Лужин, коробясь с чрезвычайным достоинством. — Не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что и я... О, помилуйте, помилуйте, мог ли я? Ну-с и довольно, — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову. Пётр Петрович оказался настолько умён, чтобы тот чужому объяснению поверить. Он, впрочем, решил через 2 минуты уйти. "Надеюсь, что начтёте теперь знакомство наше", обратился он к Раскольникову. "После вашего выздоровления и в виду известных вам обстоятельств, укрепиться ещё более. Особенно желаю здоровья". Раскольников даже головы не повернул. Пётр Петрович начал вставать со стула. «Убил непременно закладчик», — утвердительно говорил Зосимов. «Непременно закладчик», — поддакнул Разумехин. «Порфирий своих мыслей не вдаёт, а закладчиков всё-таки допрашивает». «Закладчиков допрашивает», — громко спросил Раскольников. «Да, а что?» «Ничего». «Откуда он их берёт?» — спросил Зосимов. «Иных Кох указал, другие имена были на обёртках вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали».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 Помилуй, да он и препятствия-то, может быть, не предвидел. А как дело идёт? Берёт десяти-двадцатирублёвые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке, в трипье, а в комоде, в верхнем ящике, в шкатулке одних чистых денег на полторы тысячи нашли, кроме билетов. И ограбить-то не умел, только и сумел, что убить. Первый шаг, говорит тебе, первый шаг потерялся и не расчётом, а случаем вывернулся. Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы вмешался, обращаясь к Засимову Пётр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожало вбросить ещё несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и Числавия переборола благоразумие. Да, вы слышали, как же с в соседстве В подробности знаете? Не могу сказать.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 Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают. Там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей. И в главных участниках один лектор всемирной истории. Там убивают нашего секретаря за границей по причине денежной и загадочной. Если теперь эта старуха-проценщица убита одним из закладчиков, то и это, стало быть, был человек из общества более высшего. либо мужики не закладывают золотых вещей. Но чем же объяснить эту с одной стороны распущенность цивилизованной части нашего общества? Перемен экономических много, отозвался Засимов. Чем объяснить? прицепился Разумихин. А вот именно закоренелую слишком не деловитостью и можно бы объяснить. То есть как этос? А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал? Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть. Точных слов не помню, но смысл, что на доровщинку поскорей, без труда, на всём готовом привык лежить, на чужих помощях ходить, жёванное есть. Ну а пробил час великий, тут всякое объявился, чем смотрит. Но однако ж нравственность, и так сказать, правило, да о чём вы хлопочете? Неожиданно вмешался Раскольников. По вашей же вышло теории, Так так, по моей теории. А доведите до последствий, что вы Давиче проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. Помилуйте, восклицал Лужин. Нет, это не так, отозвался Засимов. Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой и трудно дышал. Но всё есть мера, высокомерно продолжал Лужин. Экономическая идея ещё не есть приглашение к убийству. Если только предположить, оправдальь, что вы перебил вдруг опять раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды. Правда ли, что вы сказали вашей невесте, в тот самый час, как от неё согласия получили, что всего больше рады тому, что она нища, потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать тем, что она вами обблагодетельствована. Милостивый государь, злобно и раздражительно вскричал Лужин. Весь вспыхнув и смешавшись. Милостивый государь, так исказить мысль! Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведённые, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела, одним словом, ваша мамаша. Она и без того показалась мне при всех впрочем своих превосходных качеств.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 Да вот этот господин, может быть, Пётр-то Петрович, по разговору видно, что он женится на его сестре и что вроде об этом перед самой болезнью письмо получил. Да. Чёрт его принёс теперь, может быть, расстроил всё дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на всё отмалчивается, кроме одного пункта, от которого и из себя выходит. Это убийство. Да-да, подхватил Разумехин. Очень заметил. Интересуется, пугается.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 "Что ты теперь выпьешь?" спросила она. "После я спать хочу. Оставь меня." Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.